Смерть Кощея. Далеко-далеко в Калифорнии безработные негры думали, что дома могут только дорожать. И банки почему-то думали точно так же и выдавали им ничем не обеспеченные кредиты. Безработный покупал дом за 150 тысяч долларов без первого взноса, платил по 700 долларов в месяц, а через полгода оказывалось, что его дом стоит уже 180 тысяч. Он его продавал и покупал дом за 200.000, вложив виртуальное подорожание как первый взнос. Банк доволен, негр доволен, агент по недвижимости еще сильнее доволен. Только когда каждый второй негр через год перестал платить по кредиту, а банки попытались продать заложенные дома, выяснилось, что все дома на этой улице уже выставлены на продажу, и никто не хочет их покупать. Ни за 180, ни за 150, ни даже за 100 тысяч. А все потому, что за пару лет до этого В банках скопилось настолько много денег, что они вообще перестали проверять надежность заемщиков. Зачем? Недвиги-то все время дорожает Не заплатит Быстренько загоним по круглой цене. Но ипотечным банкам мало было получить себе клиентов. Они хотели зарабатывать больше, а главное быстрее. Поэтому они стали собирать ипотечников в пулы и продавать их инвестиционным банкам. Это те банки, которые работают не на классической дельте собрать депозиты, выдать кредиты, а пытаются заработать более хитрожопыми способами. Продает ипотечный банк сразу тысячи кредитов инвестбанку и сразу получает за них сотни нефти или какие-то новомодные, но мало кому понятные обязательства. Но американским инвестиционным банкам и этого было мало. Казалось бы, клиентов не собрал, а сразу купил все скопом, на заемные под 1% годовых пассивы. Денежки от ежемесячных платежей ипотечников льются, все хорошо. Но они придумали новую, еще более лучшую схему заработка. Они решили, а давайте мы перепродадим эти ипотечные пулы норвежским пенсионерам. Чтобы их заинтересовать, сделаем новую конструкцию Collateralized Debt Obligations – CDO – обеспеченные долговые обязательства. Выпустим облигации обеспечим их нашим пулом ипотек. При этом, чтобы предоставить инвесторам выбор, мы разделим ипотеки на более и менее рискованные и соберем из них пирамиду, чтобы каждый норвежский пенсионный фонд мог приобрести как доходные и рисковые активы, так и низкодоходные, но солидные ежемесячные платежи. Для этого инвестбанк делает корзину, например, из тысячи ипотек, из которых 500 первоклассные офисные служащие и менеджеры, обозначим их класс А, 300 – второклассные, класс б работающие люди без высшего образования, обслуживающий персонал, а оставшиеся 200 – высокорискованные, класс C, то есть безработные и неблагополучные семьи, которым дали ипотеку в надежде лишь на то, что они как-нибудь ее потянут. А если и не потянут, можно всегда их выгнать на мороз и продать дом. Из этой пирамиды те норвежские пенсионеры, которые купили бумаги класса А, получают свой доход первыми но и процент у них самый низкий, например, 5% годовых. Те, кто купил бумаги класса б претендуют на 8% годовых, но доход получают только после того, как из этой тысячи ипотек накопились пятипроцентные выплаты всем держателям бумаг класса А. Ну и есть еще рисковые бабульки. Они хотят заработать 15% годовых и покупают бумаги класса С, то есть те, по которым риск максимален. Некоторые инвестбанки шли еще дальше, хотя куда уж дальше. Они покупали бумаги класса С, делили их еще раз. Представляем вам облигации класса парковщик, официант и безногая старушка. Затем паковали это в новую пирамиду для совсем уж безбашенных бабулизосла из Осла, обещая им не 15%, а все 25% годовых, что для Норвегии, как для нас, МММ. У них, если человек приносит деньги в банк, Ему не дают проценты, а снимают их за хранение. А тут 25 годовых. Хотя риск при этом огромен. Как можно купить такой клубок финансовых хитросплетений? А вот как. Достаточно было продавцу заявить, что бумаги обеспечены ипотечными кредитами. Формально так оно и было. Но после перекладывания яйца из утки в зайца, непонятно где оказалась кощеева игла. Точнее понятно где. У негра в яйце. При этом надо понимать, что на каждом этапе банк-эмитент всегда слизывает с общей корзины немного пенки, делая соотношение риск-доходность еще хуже. Стоит только нескольким безработным забросить на пару месяцев McDonald's и усесться играть в GTA, как пирамида начинает рушиться. Не собирается транш для класса официант. Из-за этого и класс C вышестоящей пирамиды оказывается без выплат. Потом выясняется, что банк братьев Лемонов взял под облигации класса c огромный кредит у банка Голдмана, а Голдман считал этот кредит невероятно надежным. Во-первых, Лемоны всегда платили вовремя, а во-вторых, он же обеспечен ипотекой. И когда леманы внезапно не смогли расплатиться по этому кредиту, все расчеты Голдмана пошли прахом, потянув за собой всю остальную финансовую братью. Поэтому надо понять, что злиться на финансы непродуктивно. Это всего лишь технология, и она не виновата. Казалось бы, причём тут Голдманы и Леманы? Технологию надо отработать и научиться применять, тогда она сослужит хорошую службу.